Неразрывно со всем этим связан для меня рассвет французской борьбы в петербургских цирках. Тысячная толпа проявляла исключительный интерес к ней. Среди борцов были истинные художники. Я никогда не забуду борьбы безобразного русского тяжеловеса с голландцем, мышечная система которого представляла из себя совершеннейший музыкальный инструмент редкой красоты. В этом именно году наконец Была в особенной моде у нас авиация. Все мы помним ряд красивых воздушных петель, полётов вниз головой, падений и смертей талантливых и бездарных авиаторов. Наконец осенью в Киеве был убит Сталыпин, что знаменовало окончательный переход управления страной из рук полудворянских получиновничьих в руки департамента полиции. Все эти факты, казалось бы, столь различны и для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор». Я думаю, что простейшим выражением ритма того времени, когда мир, готовявшийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, потому повлекло и меня издавна гонимого по миру бичами этого ямба отдаться его упругой волне на более продолжительное время. Когда мне пришлось начать постройку большой поэмы под названием Возмездие, её план представлялся мне в виде концентрических кругов, которые становились всё уже и уже, и самый маленький круг, съёжившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и в свою очередь действовать на периферию. Такова была жизнь чертежа, который мне рисовался. В сознании и на слова я это стараюсь перевести лишь сейчас. Тогда это присутствовало преимущественно в понятии музыкальном и мускульном. А мускульным сознанием я говорю не даром, потому что в то время всё движение и развитие поэмы для меня тесно соединялось с развитием мускульной системы. При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые бицепсы, а потом уже постепенно более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы. С этим связана и её основная идея и тема.